2, 19. 22 августа, 48 день. Если бы мне из прошлого цикла кто-то сказал, что я обрадуюсь встрече с Мирандой, тот я просто покрутил бы пальцем у виска и записал человека, такое сказавшего в неадекваты: Я же нынешний этой встрече и правда рад. Притом понятия не имею, как она здесь оказалась, потому как не сильно верю в то, что она смогла накопить достаточно золота для столь дальнего прыжка. И все равно рад. Мне приятно видеть, что кто-то из оставленных мною на унуда жив и здоров. Даже если этот кто-то — Миранда. Сделав два оборота вокруг себя с девушкой на шее, плавно опустил магичку на землю. Отстранил ее на вытянутые руки, разглядывая более внимательно, а потом открыто улыбнулся. Хотел сказать ей комплимент. Несмотря на проведенный недавно тренировочный бой, девушка выглядела отлично, но не успел, так как во двор выбежали сразу семеро землян. Четверка тех, кто сбежал минутой ранее, привели с собой еще троих в подмогу. Значит, зря я о них плохо подумал, что, мы бросили девушку одну на растерзание гопником. Они как раз все сделали верно. Неуверенный в том, что сами одолеют компанию Молли Мун, они нашли помощи и сразу вернулись. Похвально, надо запомнить их лица и, по возможности, имена. «Ни у кого нет претензий, что эта троица тут полежит, отдохнет», выпрямившись во весь рост, с легкой усмешкой произнес я, обращаясь к запоздалому подкреплению. «Только солнце бы их убрать надо, а то перегреются, бедняжки», поморщилась Миранда и в подтверждении своих слов девушка схватила Молли за ступню и поволокла ту в тень. Причем тащила бесчувственное тело так, чтобы у посмевший бросить в нее песок, теперь лицо по этому песку и проехалось. Следуя примеру Миранды, поднял буше Джорджа и Петра Гротера, ухватив тех за щиколотки, и перенес их вниз головами в тень, и подчеркнуто осторожно уложил одного на другого, словно дрова. Затем снова повернулся к стоящим все это время на месте и удивленно нас разглядывающим землянам. Так что насчет претензий? Есть таковые у кого? Взгляды всех семерых не сходят с остального знака проходчика на моей груди. Наконец-то один из них, видимо, самый сообразительный, делает шаг вперед и поднимает руки, выставив две открытые ладони. Нет никаких претензий, эта троица тут за последние дни у всех уже в печенках сидела. Меня, кстати, зовут Серж Бараклой. Пожав протянутую руку, представляюсь в ответ. Рэйвен из Сиэтла. У меня к тебе просьба, Серж. И, приобняв парня за плечи, поворачиваю ее к сложенным и пребывающим в отключке телам. Если вот эти, когда очнутся, воспылают праведным гневом отмещения, то не мог бы ты им сказать, что я обедаю в синем мотыльке, это через улицу к югу отсюда. Да я не думаю, что они... Начал с улыбкой отвечать Серж, но, заметив мои холодные глаза, снова скользнул взглядом по моему знаку, сглотнул ком в горле и быстро кивнул. «Хорошо, передам. Кстати, в этот раз обращаюсь ко всем. Этим вечером, если не произойдет ничего экстраординарного, я в этом месте проведу открытую и бесплатную тренировку для всех желающих». Протягиваю руку Миранде. «Ты как, со мной? А то я проголодался». «И когда я отказывалась от еды?» — усмехнулась девушка, обходя мою ладонь и подхватывая под локоть. «Когда мы уже выходили на улицу, я услышал тихо сказанное одним из землян, причем произнесено это было с придыханием. «Это тот самый Рейвен?» Миранда тоже услышала эту фразу и сразу вжала голову в плечи. Но быстро оправилась и с вызовом посмотрела на меня. «А чего они?» Арен то, арен это, арен крутая, зло улыбнулась магичка. Выбесили. Ну, я и сказала, что есть и покруче это их арен. И привела меня в пример. Не удержался я от того, чтобы приложить ладонь к своему лицу. Ну а кого еще? Деланно возмутилась Миранда. Нелон уже, или упаси все боги Флабия в пример приводить? И что же ты рассказала, уточняю я. «Да так, немного. Исключительно, чтобы они отстали от меня со своей арен Тут такое дело. Я слышал перечисление всех подвигов этой арен, и одно их перечисление уговорившего заняло полчаса. Так что я не очень верю в твое «немного». «Ну, слушай, я же не знала, что ты здесь появишься», — привела она свой главный аргумент. «Вот она сочиняла разного». Благодаря памяти прошлого я знал, насколько у нее больная фантазия и какие слухи она может распустить о человеке, если пожелает, так что от ее насочиняло разного, внутренне вздрогнул. «Ты не переживай», — улыбнулась магичка с той непередаваемой непосредственностью, которая есть только у очень красивых людей. «В моих рассказах ты настоящий герой». От немедленной расправы девушку спасло то, что мы в этот момент вошли в корчму, которую мне рекомендовал посетить Джанни, носящую название «Синий мотылек, и в которой готовили настоящий шашлык по рецепту одного из землян. Сделав заказ, внимательно разглядывал Миранду. Та, в свою очередь, ничуть не стесняясь, сделала то же самое. Надо сказать, магичка меня удивила. Даже потрясла. Нет, не тем, что встретилась мне здесь. Это, по сути, мелочь, любопытная, но мелочь. Моя легкая растерянность была вызвана несколько иным, а именно тем, как нынешняя Миранда относится к Рен. Миранда прошлая Рен боготворила, причем боготворила задолго до того, как та даже задумалась о подъеме по лестнице Дивина. Она была беззаветно влюблена в будущую богиню спонтанной магии. Влюблена во всех смыслах. От физического желания до готовности, не раздумывая, отдать за арен свою жизнь. Миранду уже нынешнюю арен чем-то выбешивает, не злит, а именно бесит, видимо, своей успешностью и тем, что у той все получается, за что бы она ни взялась. Скорее всего, эта разница обусловливается различием начальных стартовых позиций в циклах. В прошлом Миранда начала в группе с Ориен и сразу, сходу, попала под каток харизмы будущей богини. В этот же раз они встретились, когда Миранда уже освоилась в новом мире и сама успела чего-то добиться. Причем все, чего достигла Миранда, давалось ей потом, кровью и болью. И на этом фоне она встречает Ариен, которая со стороны кажется настоящим баловнем судьбы. Если вспомнить не самый легкий характер Миранды, то вместо влюбленности в этот раз получилось раздражение и даже злость. «Плохо. Очень». Как бы я ни относился к прошлой Миранде, она была невероятно полезна и входила по силе в топ-5 магов-землян. Если она в этом цикле разойдется с Ариэн, то это будет катастрофа. Так как ей, как и мне, для раскрытия потенциала необходим ритуал, который нашла будущая богиня в заброшенном храме Магевры. Да и вообще, Миранда часто вытаскивала арены из разных заварушек и была правой рукой будущей богини. «Две девушки отлично работали вместе, и если в этом цикле они не сойдутся, то это в итоге обернется большой потерей для всех землян». «Рассказывай». Сделав глоток молодого вина, первая нарушила тишину магичка. «Ну уж нет», — качаю головой в ответ. «Сперва ты. Хотя бы расскажи, как здесь оказался, в такой-то дали от архипелага», — настаивает на своем Миранда. «Решаю в подобные мелочи ей уступить». Со мной это все просто. Накопил денег и на все золото, что было, прыгнул в сторону Пятиградия. Прыгнул, не поняла меня девушка. Прошел вратами Сундбода. Ты должна была о них слышать. Слышать ты слышала, но, как поняла, там, на оплату подобного перехода, золото надо было бы грузить килограммами. Она немного преувеличивает или, скорее всего, не знает реальных ценников на прыжки. «Как говорят в Хайфе, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а траты». Пожимаю плечами и тут же задаю вопрос. «Судя по твоему удивлению, ты сама в эти края попала как-то иначе». «А что, в Хайфе так реально говорят?» Попыталась она сменить тему, но, увидев мой взгляд, поморщилась и, махнув рукой, начала рассказывать. «Да, в общем, нас провели как последних дятлов». «Ей тяжело даются эти слова». Мы, ну, все мы, я, Илона, Флабий, мы же так и держались все вместе. Выполнили задание на ранг, затем также вместе каждому нашли сродство. Это, кстати, оказалось не так сложно. На Архипелаге есть острова всех стихий, и если там... Ну, в общем, ну, неважно, — отмахнулась она. Все, в общем, шло у нас хорошо, но Илону словно заклинило. Девушка посмотрела мне в глаза и сказала уже немного со злостью. Она вбила себе в голову, что мы должны найти тебя. А так как ты сказал, что будешь ждать нас в Пятиграде, то мы начали искать пути туда добраться». Допив залпом вино, она снова наполнила свой бокал до краев. «Я предлагала самое простое. Просто плыть на попутных кораблях на запад, по пути и на остановках прокачиваясь. Тем более за такое длительное путешествие мы бы собрали немало уникальных достижений. Ну, согласись, разумный же план». «Разумный». Соглашаюсь я с этим, но не верю в то, что подобное предложила она. Скорее всего, все было наоборот, и эта Илона предлагала неспешное плавание, а Миранда как раз хотела найти более быстрый путь. Но я эти мысли оставил при себе, только подбадривающе посмотрел на девушку поверх своего бокала, приглашая ее продолжить рассказ. Как-то раз в Лабе в очередном портовом кабаке услышал историю о каком-то острове порталов, «Как оказалось, этот остров не сказки, а вполне реален. На нем можно встретить блуждающие порталы, которые могут отправить тебя в любую точку Айна». Девушка улыбнулась. «Только один нюанс. В случайную точку. Могут перенести тебя как на центральную площадь Дейтрона, так и в центр океана или в жерло действующего вулкана. Такая себе, как ты понимаешь, лотерея. Мы были достаточно разумны, чтобы не рисковать». Пока нам не встретился Макс Сапфира, который услышал, как мы обсуждаем остров порталов, и вызвался нам помочь. Не бесплатно, конечно. На том острове обитают чрезвычайно редкие зеркальные крабы. И в обмен на эту живность тот маг пообещал нас научить особому ритуалу, который позволил бы управлять порталами по своей воле, то есть задать им точку перехода. Увы, мы оказались слишком наивны и поверили. «Как ты уже догадался?» Она мне подмигивает. «Никакого секрета тот маг не знал. Просто использовал нас для добычи так нужных ему редких крабов. А когда один из порталов начал преследовать меня, я начала делать то, чему учил тот маг Пройдоха. Но вместо Дейтрона оказалась почти голая и без снаряжения, бултыхающейся в воде. Сразу поняла, что нас надули, и уже готовилась утонуть, как случайно, хлебнув воды, поняла, что вода-то пресная». Она махнула головой куда-то в сторону северо-востока. Выкинула меня не здесь, а вблизи города Балкар, что километров в тридцати севернее Котьера. Мне еще повезло, что я со страху так сжала того зеркального краба, которого поймала еще на острове, что так его и не выпустила, пока не добралась, почти в чем мать родила до берега. Продала этого краба больше, чем за сотню золотых, и закупилась всем заново. Затем, три дня назад, услышала об этом странном экзамене и рванула сюда, в надежде встретить здесь Илону или Флабия. Увы. Где они, я не знаю. Может, их, как и меня, закинуло блуждающим порталом куда-то. А может, они благополучно избежали встречи с ним и, набрав достаточно зеркальных крабов, озолотились. Я не знаю. Девушка раздосадованно развела руки в стороны. Все время, пока она рассказывает, внимательно наблюдаю за ее мимикой и движением рук. Ищу признаки лжи, но не нахожу. Кроме того момента, когда она выставила Илону, ищущей более быстрые пути. Причем я вижу, как нелегко дается девушке этот рассказ. Вот что она точно не любила в прошлом цикле, так это признавать свои просчеты. А здесь видно, что ее потряхивает от злости, но тем не менее она признает за собой ошибки. Это настолько расходится с той Мирандой, которую я помнил, что мне требуется время, чтобы привыкнуть к этой перемене. Привыкнуть и принять для себя, что Миранда нынешняя не равна себе прошлой. Вполне возможно, часть ее изменений лежит, что называется, и на моей совести. И это преображение, вероятно, касается всех тех, кого я помню. Понимание этого простого умозрительного предположения меня, мягко говоря, расстраивает». Возможно, и нынешняя Ариен совсем не та, какой я ее запомнил. «Ну, не морщись так», — воспринимает на свой счет проступившие на моем лице эмоции Миранда. «Уверена, ты тоже косячил». «О, ты даже не представляешь, как», — смеюсь я, вспоминая свои встречи в лихолесье. Пока ждали мяса, поспрашивал девушку о Флабии и Илоне, Но узнал только, что до путешествия на остров Порталов у них все было нормально. Бывшая цветочница даже прошла особый ритуал и стала странствующей жрицей Ишией. А запомнившийся мне своей напористостью и прямотой парень нашел себе у учителя топора и разучил три основных приема данной школы боя. О своих успехах Миранда, к моему легкому удивлению, помалкивала. Видимо, боялась сравнении своих достижений с тем, что успела совершить Ариен. Тем не менее уверен, сродство, которое она смогла получить не самое впечатляющее из того, чего она достигла. Потому что, как бы она ни изменилась, в своей сути она осталась собой, такой же пробивной и напористой. «И здесь и правда хорошее мясо», произнесла с набитым ртом магичка, вцепившись зубами в шашлык. «Да, Джанни не обманул. Мне тоже понравилось приготовление блюда поваром». «Так тебя Армани сюда направил», улыбнулась девушка. «Золотой парень этот Джанни» хотя имя себе выбрал, как по мне, чрезмерно наглое. единственный кого я встретила в этом чертовом мире, кто шьет нормальное, удобное нижнее белье. Местные в этом вопросе вообще ни черта не смыслят», — уверенно заявила она. «Как деньги появятся, сразу у него куплю еще два, нет, три, нет, четыре комплекта. И это к тем, что уже у него купила. Да этот парень местным миллионером станет только на земных девушках». Вот уверена в этом, даже предложила влиться в его лавку на долевой основе. Но он пока отказал. «Да, интересный человек», — согласился я с этой переполненной эмоциями речью. «Как и Ариан, верно?» Подняв на меня взгляд поверх тарелки, Миранда делает вид, что не понимает моего вопроса. «Ты же с ней уже виделась?» «Ну да», — пожимает плечами девушка. «Я даже ее гребаный экзамен прошла» скомбинировала три заклинания и расколола блок на самой вершине той чертовой башни. — Ого. Так то она умудрилась, а не Рен. — Сильна. Вот реально сильна. — Значит, ты во иноменате? — уточняю я. — Только не вижу на твоих одеждах знак гильдии. — словно от назойливой мухи отмахнулась девушка. — Я ей отказала. Да и сам тест проходила не для нее, а чтобы себе доказать, что смогу. Она отсылетовала шашлыком сама себе. «И смогла. А гильдии ее?» «Сказала, что подумаю, но реально про Динаблю». «Это ты зря. Будет плохо, если дороги этих двух человек в нынешнем цикле разойдутся. Если верить всему, что я слышал, то эта арен может быть очень полезной. Рейвен, давай я тебе один раз скажу, и мы закроем эту тему». Отложив еду, Миранда сложила пальцы домиком и посмотрела мне в глаза. Хорошо? Ариен. Миранда улыбнулась, при этом поморщившись. Все, что они говорят, думаю, правда. Она великолепна, без преувеличения, великолепна. И у меня на таких людей обычно две взаимоисключающих реакции. Девушка тяжело вздохнула. Я в таких или влюбляюсь до беспамятства, или они начинают меня раздражать до зубовного скрежета. И эта первая реакция со мной так и остается. Это впечатление уже ничем не изменить. Поверь, на земле я прорабатывала это с психологом. Эффект нулевой. И как ты уже догадался, я в этой великолепии арены не влюбилась. Она тихо рассмеялась. Не передать словами, как меня выбешивает эта очень талантливая женщина. Все за что берется, все у нее получается. В угол плюнет, там роза зацветет. По... Эм, в общем, до отхожего места дойдет. клад с золотом найдет. Девушка закатила глаза. Своими руками бы придушила. И тут же поправилась. Нет, я не всерьез сейчас а придушила Но как же она меня бесит. Так, выпей вина. Наполнив ее бокал, вкладываю его ей прямо в ладонь. И дыши глубоко. Ха, вот её рядом нет, а я все равно бешусь. Тихо смеется над собой Миранда. — Давай тему переведем, а то я еще пару бокалов выпью и пойду ей мор... лицо бить. — Ну, раз ты сама попросила перевести тему, складываю руки и опускаю на них подбородок. — Рассказывай, что ты там про меня понаговорила? — Да ничего такого. Она сделала вид, что поглощена едой, но я на это не купился. — Ну, честно, ничего такого. — Тем более хочется послушать. — Подмигиваю. — Надо же теперь соответствовать общественному мнению. «Соответствовать?» — переспросила меня Миранда и сама же задорно рассмеялась. «Я бы посмотрела, как ты стараешься соответствовать моим о тебе рассказам». У нее даже слезы от смеха выступили в уголках ее красивых глаз. «Сказочник?» «Давай без истерик». «Соответствовать!» От смеха девушка мило хрюкнула, потерла лицо ладонями и, раскрасневшись, словно рак, подняла на меня взгляд. «Ладно, слушай». «Во-первых, я не желала тебе ничего плохого. Во-вторых, просто хотела сказать что-то в пику этим почитателям Ариэн. Твое имя в моей памяти всплыло случайно, честное слово. Сперва хотела Флабия приплести, но не смогла выговорить его имя в контексте превозношения и подвигов». Она снова хихикнула. «А мое, значит, смогла». Наклонив голову, улыбаюсь, не самый добрый из своих улыбок. «Так сам виноват». Ее настроение резко поменялось. Она мгновенно стала серьезной и, откинувшись на стуле, сложила руки на груди. Ломать другим кости на обычной тренировке. Такое я в своей жизни до встречи с тобой даже не представляла. Кстати, зелье зельями, но больно-то было, как при обычных переломах и гематомах. Вы тогда мне показались чрезмерно расслабленными. Пожимаю плечами, всем своим видом показывая, что и сейчас не жалею о сделанном тогда наунуда. «Да, сейчас я понимаю, что ты был прав». Но это не отменяет того, что тогда мне было больно. В общем, на роль того, кто чисто гипотетически может утереть носа Рен, твой образ подходил лучше всего. Да и имя ты себе взял крутое. Рейвен. В рассказы о некоем вороне народ как-то сразу верит. — Тебе не кажется, что твоя предыстория слегка затянулась? — цокнув языком с намеком, спрашиваю я. — Ладно. Сдается Миранда и начинает загибать пальцы. Первое. После того, как мне рассказали, что у Ариан целых три сродства со стихиями, мне показалось мелким сказать что-то вроде «А у Рейвена четыре сродства». Ну, согласись, по-детски звучало бы. Дождавшись моего понимающего кивка, она продолжила. В общем, я заявила, что сродство со стихиями может получить каждый, и показала свое доказательство после чего рассказала, что у тебя якобы сродство с одной из первооснов, не став уточнять, с какой именно. Затем, на их рассказы о подвигах арен я сказала, что у тебя, в отличие от нее, подвиги — реальные подвиги, а не производственные. Так как знала от одного из капитанов, что ты прошел отборочный раунд на большом турнире в Триесе. В общем, я немного преувеличила. Девушка показала мне кончик своего мизинца и сказала, что ты тот турнир выиграл, повергнув всех местных чемпионов. «Не смотри на меня так, я понимаю, что глупость, ведь в отличие от нас местные чемпионы владеют оружием как боженьки. Но пойми меня правильно, меня тогда несло, и я вот... не со зла, в общем. Потом они сказали, что Ариен скоро дадут благородное звание, на что я сказала, а у Рейвана оно уже есть». Нет, ну разве я могу, а сказать что-то иное? Если уж начала врать, то врать надо было по полной, не отступая. Гебельс хоть и был фашистом и мразью, но его слова о том, что чем грандиознее ложь, тем охотнее в нее люди верят, во многом правдивы. В общем, меня тогда несло на словесное недержание. На их слова о том, что у Ориент три адамантитовых достижения, я заявила, что у тебя их пять — Вот тут, признаю, могла быть поскромнее и сказать, что четыре, но я уже себя не контролировала. Язык вел меня, а не я его. На их слова, что Арен первая, кто достиг среди местных землян стали, я сказала, что ты на стали давно и, наверное, уже булат. Стоп, Рейвен, не смотри на меня так, я не хотела ничего дурного. «Вообще-то я спросить хочу». «Ты за собой талантов ясновидящей ранее не замечала?» «Чего?» — не поняла меня Миранда. «Первое. Сродство с первоосновой. Над моей ладонью загорается тусклый огонек теплого света. Второе. Большой турнир под эгидой великого цеха алхимиков я и правда выиграл, причем победив местных чемпионов, как ты и рассказывала. Третье. Благородное звание». На столик между нами ложится брошь знати. Четвёртое. Про пять адамантитовых достижений. Разворачиваю ладони и растопыриваю пальцы. Визуализация. Над каждым из моих пальцев плывет знак одного из адамантитовых достижений. Пятое. Про мой ранг. Так как я в цехе еще не отмечался, то мой знак проходчика немного врет. Запаздывает чуть-чуть, можно сказать. Визуализация. Ты... Булат? Шепотом, закрывая себе рот обеими руками, срываясь на хриплый горловой крик, выдает Миранда. «Так вот, у тебя в предках случаем ведьм не было?» Рейвен, Рейвен, Я же просто шутила!» Заметив, что я наклоняюсь к ней через стол, девушка затраторила в стиле Ауна. «Я же говорила от себя тяну, Рейвен, не надо!» Она зажмурилась, но я просто вытер подушечкой большого пальца соус с уголка ее губ. «Отомри!» Смеюсь я немного грустно. Я не собираюсь тебя вредить. Ты же сейчас пошутил, да? Ее взгляд бегает с моих рук на лицо и обратно. Ты же вроде начинал, ну, ну, да, изучать магию иллюзий. И сейчас меня подколол, да? Проучил, чтобы держал язык за зубами. Это ведь все было наваждение и иллюзия. Да, ведь так, да? Вместо десятка слов щелчком пальца отправляю брошь знать и в ее ладонь настоящее...